Глава 18. То, что было потом, уже всем известно. Томаса нашли почти сразу же, не через сутки после того, что случилось в Ле-Лавес, и вовсе не вблизи Анже. Его не унесло вниз по течению. Его выбросило на песчаную отмель в полумиле от деревни, там его и обнаружили те самые немецкие солдаты. которые нашли его мотоцикл, спрятанный в кустах у дороги, ведущий от стоячих камней. От поля мы узнали, какие слухи ходят в деревне. Будь то группа бойцов сопротивления застрелила немца часового, который засек их после комендантского часа. Будь то коммунист-снайпер застрелил Томаса, чтобы завладеть его документами. Будь то с ним расправились свои же, прознав, что он торгует армейским провиантом на черном рынке. Внезапно в деревню нагрянули немцы в чёрной серой форме, принялись обыскивать дом за домом. К нашему дому особого внимания не проявили. Мужчины в доме нет, трое сопляков да больная мать. Когда постучали в дверь, открыла я, и я водила их по дому. Но немцев больше интересовало, что мы знаем о Рафаэле Криспене. Потом поль рассказал, что утром того дня, а может ещё ночью, Накануне Рафаэль исчез, исчез бесследно, прихватив с собой деньги и документы, а в подвале «Ля муве репутасьон» немцы обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой, которой хватило бы, чтобы взорвать всю деревню «Ле лавес» и даже не один раз. Немцы наведывались к нам дважды, обыскали весь дом от погреба до чердака и потеряли к нам всякий интерес — Кстати, я, не без удивления, признала в главном эссесовце, руководившем обыском, того самого краснорожего весельчака, который в начале лета расхваливал нашу клубнику. Он был такой же краснорожий и весёлый, несмотря на причину обыска, и даже проходя мимо, небрежно потрепал меня по голове, а солдатам наказал после осмотра всё привести в порядок. На двери церкви появилось объявление на французском и немецком языках. призывающего каждого, кто что-либо знает, оказать помощь в расследовании. Мать не выходила из своей комнаты, мучаясь от приступов мигрени. Днём спала, а ночью разговаривала сама с собой. Мы спали отвратительно, нам снились кошмары. То, что вслед за этим произошло, даже в каком-то смысле привело нас в чувство. Мы узнали о случившемся, когда все уже было кончено, в шесть часов утра у западной стены церкви святого Бенедикта рядом с тем самым фонтаном, где всего два дня назад восседала на троне Ренет в венке из ячменных колосьев и разбрасывала вокруг цветы. Пришел Поль и все нам рассказал. Бледный, с красными пятнами на лице, Со вздувшейся на лбу жилой он бубнил, бубнил, и выходило одно сплошное заикание. Мы слушали, оцепенев от потрясения, и, я думаю, молча задаваясь вопросом, как могло случиться такое? Неужели из нашего семечка вырос этот кровавый цветок? «Имена режут слух точно камни, пущенные по воде. Десять имен, мне их не забыть никогда. Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колет Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ленисан, Артюр Лекос, Аньес Петти, Франсуа Рамон Ден, Огюст Трюриан». Они звучат в памяти вновь и вновь, как рефрен «Имена». который не отвяжется ни за что и никогда, а внезапно вырывают из сна, шагают из сновидения в сновидение, с неумолимой четкостью впечатываясь в ход и ритмы моей жизни. Десять имен. Та десятка, которая оказалась в ту ночь, в «Ла-Мове» — репутасьон. Потом мы сообразили, что, видно, толчком послужило исчезновение Рафаэля. Тайник с оружием в кафе дал повод считать, что его владелец имел связи с группами сопротивления. По-настоящему никто ничего сказать не мог. То ли само кафе было ширмой тщательно организованного сопротивления, то ли гибель Томаса немцы восприняли как возмездие за то, что случилось со стариком Гюставом за пару недель до того, как бы то ни было, Лелавес слишком дорогой ценой заплатила за ничтожный бунт. предчувствуя близость конца, немцы, точно предосенние осы, мстили с удвоенной жестокостью. Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колед Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ленисан, Артюр Лекос, Аньес Петти, Франсуа Рамон Ден, Огюст Трюриан. Как они умирали? Молча. А может, рыдали, умоляли, прятались друг за дружку вжа ждёт целить. Обходили после солдаты их рухнувшие тела. Кто-то дёргается. Ещё не потухли глаза. Удар рукояти пистолета, и всё кончено. Солдат приподымает окровавленную юбку, обнажает стройное гладкое бедро. Пол сказал: "Всё произошло мгновенно". Смотреть не позволили. Солдаты с ружьями На перевес стояли у закрытых ставнями окон. Я и сейчас вижу этих людей с закрытыми ставнями, жадно прильнувших глазам в щелям к дыркам в челюсти по-дурацки, отвисли от такого потрясения. И шёпот тихого глухого бормотания и слова потоком, будто не способны что-то объяснить. Вон ведут. Вон, ребята, Дюпре. И колет, колет годен. Филиппуря. Андри леметр. Ведь он и мухи не обидит. Этот Жюльен Ланисан вообще не просыхает. Артур Лякос. И ăn yes, а не спити. И Франсуа Рамонден, и Огюст Триуран. Из церкви, где уже начиналась утренняя служба, доносится пение гимн урожаю. Снаружи перед закрытыми дверями двое солдат стоят на часах. с скучными, надутыми физиономиями. Отец Фрома блейд свою проповедь, а паство перешёптывается. Сегодня в церкви десятка два народу не больше, суровые лица. Они отвяняют. Прошёл слух, будто священник вошёл в сговор с немцами, сотрудничать с ними. Орган мощно раскатывает хоралы. Но ему не заглушить выстрелы снаружи у западной стены, приглушённую дробь пуль, ударяющих о старый камень, звуков, которые навеки врежутся в плоть каждого из прихожан, как старый рыболовный крючок, который вырастает и никакими силами его не вытянешь. В глубине церкви кто-то затягивает марсельезу, но получается будто с пьяну, певец смущённо молкает. Я вижу это в своих снах чётче, чем в памяти. Вижу их лица, слышу их голоса, чувствую этот резкий леденящий переход от жизни к смерти. Но моё горе так глубоко во мне, не дотянуться. И если просыпаюсь вся в слезах, то со странным чувством удивления, даже отчуждённости, Томаса уже нет. Это главное. Наверное, мы все были в шоке. Мы не делились между собой, каждый переживал по-своему. Ренет у себя в комнате, где часами валялась на кровати, рассматривая свои журналы про кино. Кассис, уткнувшись в книге, и для меня он вмиг как-то состарился, будто что-то в нем сломалось, я в лесу и на реке. Мы в те дни мать как бы не замечали. Хотя ее приступы по-прежнему продолжались, длились дольше, чем самый сильный. летни. Но к тому времени мы изжили свой страх перед ней. Даже Ренет уже не вздрагивала от её злых окриков, ведь мы убили человека. После такого было ли нам чего бояться? Моя ненависть, как и злость, на время утратила объект. Матёра была пригвождена к камню, и спрашивать с неё за гибель Томаса уже не было смысла. Но я чувствовала, как ненависть бродит во мне, шарит взглядом вокруг Как око скрытой камеры, щёлкает затвором восьме, подмечает всё и вся. Мать вышла из своей комнаты после очередной бессонной ночи, бледная, измученная, отчаявшаяся. Я почувствовал, как при виде её ненависть ко мне сжимается, превращаясь в блестящую совершенной формы чёрную точку постижения. Ты это ты. Это ты. Она взглянула на меня, быть-то услыхала. Буаз? Голос жалкий, дрожащий. Я отвернулась. Крупинкой льда холодела ненависть в сердце. Слышно было, как у меня за спиной она тяжело вздохнула.